Не знаю, сколько мы просидели так, погруженные каждый в свои мысли. Внизу громко хлопнула входная дверь. Я встрепенулась и вздрогнула, ощутив, как сознание уплывает, выдавая надвигающуюся лихорадку. Тело бросило в холод, и я сильнее обхватила себя руками, пытаясь согреться. Лорд Кастанелло встревоженно обернулся ко мне. — Что с вами, миледи? — спросил он, вглядываясь в мое побледневшее лицо. — Это точно не откат, он уже должен был пройти. — Кажется, у меня жар. Супруг прищурился. — Я помню у вас подобные симптомы, — задумчиво проговорил он. — Подождите. Запустив руку на грудный карман, лорд извлек оттуда знакомые часы. Артефакт излучал заметное сияние, бросая на наши лица слабые отцветы. Я с удивлением возрилась на часы. — Что это значит? — лорд помедлил с ответом. — Этот артефакт улавливает ментальную магию, — наконец сказал он. — Мне не удалось сдержать дрожь. Я ведь до сих пор так и не сказала лорду, почему Роджеру Брэнси не сумел справиться с управлением, как не упоминала о том, что вновь слышала мысленный голос сына лорда. — Но ведь раньше они не светились? — недоуменно спросила я. — Да, дело в том... Дверь комнаты с грохотом распахнулась, и на пороге возникла Мелия. В одной руке она стискивала фарфоровую сахарницу, в другой держала целую охапку различных склянок, пузырьков и тряпок. Позади нее маячил Густаво. Сердце сдавило от дурного предчувствия. Густаво должен был находиться на полпути к калигранце. Отчего же он не поехал за лекарем? — Миледи! Милорд Кастанелло! — горничная охнула, прижимая к груди многочисленные баночки. — Живой! Счастье-то какое! Вы очнулись! Как же мы за вас волновались, милорд! Она всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. Милея ощутимо волновалась, нервно теребила край бинта и кусала губы. — Милорд! Миледи! — скороговоркой выпалила горничная. — Густаво, он ведь в город за лекарем помчался напрямик через горы и у самой развилки увидел черную карету дознавателей. Вот и вернулся нас предупредить. Господа законники наверняка уже нашли экипаж и тело господина Брэнса. Боюсь, через четверть часа они будут здесь. Ой, и начнется тогда...» Лорд раздраженно фыркнул. — Конечно, чего-то подобного стоило ожидать, — промормотал он сквозь зубы. Прикрыв глаза, лорд стиснул в кулаке часы артефакт и сделал несколько глубоких вдохов, словно собираясь с мыслями. Я напряженно застыла в кресле. След от ментальной магии — это даже необработанные взрывчатым зельем кристаллы. Никакая ложь и никакие ухищрения слуг не смогут скрыть такое от артефакторов отдела магического контроля. «Мелия?» — служанка встрепенулась. Оставьте все здесь и спускайтесь вниз. Задержите господ законников, не вызывая подозрений так долго, как только сможете, а потом проводите сюда. Горничная мелко закивала. — А лекарь? — подал голос Густава. — Ехать мне за лекарем, милорд! Лорд посмотрел ему прямо в глаза, и под взглядом хозяина работник стушевался и попятился. — Я... это... сейчас... Пробормотал он и, поклонившись, поспешно выскочил вон. Мили одобрительно хмыкнула. «Все сделаем в лучшем виде, милорд, миледи!» Горничная улыбнулась. «Никого к вам не пустим до самой последней секундочки. А если законники вдруг обвинять вас вздумают, мы им быстро все объясним. Виданное ли дело, душегубов и убийц они не трогают, а приличным людям покоя не дают». Когда за служанкой закрылась дверь, лорд Кастанелло вновь повернулся ко мне. Лицо его было мрачным. — Если мой определитель считывает на вас следы ментальной магии, — проговорил он, — то артефакты дознавателей точно не оставят это без внимания. — Полагаю, на вас было оказано ментальное воздействие. Он нахмурился. «Руджеро — Руджеро? Я покачала головой. — Нет. Я практически уверена, что господин Брэнси являлся всего лишь зельеваром. Отчего-то то, что супруг не отшатнулся, не поспешил обвинить меня, на этот раз абсолютно заслуженно, заставило сердце сжаться, а после забиться сильнее от волнения и страха. Мне не хватало воздуха. Судорожно сглотнув горький ком, я с трудом выдавила. «Это я!» «Я не до конца это понимаю, милорд, но, вероятно, я!» «Машина неслась на полной скорости. Вы умирали. Я просто хотела, чтобы он остановился!» Глаза защипала. Реальность, холодная и жестокая, настигла меня быстрее, чем я думала. И не осталось шанса отложить это решение, подумать, осмыслить, что же произошло тогда на дороге, что за сила поднялась внутри меня, чтобы помочь выбраться». Спастись, совершив убийство. Я не могла больше бежать от этого, упрямо закрывая глаза на правду. Вероятно, я действительно была менталистом, и я применила свои способности во вред человеку. И вот теперь другие, лорд Кастанеллу и его домочадцы, могли пострадать из-за меня. За то, что знали обо всем и не донесли. Я... «И я скажу, что ввела вас в заблуждение!» — прошептала срывающимся голосом. «Все что угодно, лишь бы вас не осудили за укрывание преступницы!» «Фаринта!» Слезы застилали глаза, и лицо супруга виделось мне размытым бледным пятном, но прикосновение к обнаженной руке я ощутила явственно и застыла. Неужели то, в чем я только что призналась, не вызывало у лорда отвращения? Разве такое вообще возможно? — Фаринта, — повторил он, — я сделаю все, чтобы вы не попали в отдел магического контроля. — Почему? — еле слышно спросила я. Меня трясло, лихорадка набирала силу, мысли путались. — Вы слышите, Дарна, просто сказал лорд. Я недоуменно нахмурилась, если лорд волновался, что я могу выдать его тайну. «Вы говорили, что слышали голос мальчика!» Супруг глубоко вдохнул, будто решаясь на что-то. «Может, вы и сами догадались, но Даррен — мой сын, и рядом с ним определитель тоже светится. Годами я искал кого-то, обладающего ментальными способностями, чтобы он помог мне во всем разобраться». Собирал по крупицам самые фантастические слухи, проверял любые зацепки. И скольких вам удалось отыскать? Пятерых. Один сделал все, что было в его силах. Благодаря ему я понял, что веду поиски в верном направлении. Второй на отрез отказался ехать в эллирию, а вывести сына я не мог. От него я получил артефакт, встроенный в эти часы. Остальные трое... Поверьте, я был готов пойти на что угодно, чтобы расположить и привязать к себе нужного менталиста. «Даже на брак?» — вдруг вырвалось у меня. Лорд скупо улыбнулся. «Даже на брак?» Все оказалось до смешного просто. Леди Женевра заманила вдовца пустыми обещаниями, а госпожа Эрлисия... Мне от чего то казалось, что с ее душевной болезнью не все чисто, но в любом случае помочь лорду Кастанеллу она не смогла, что до меня... У меня пока не имелось подходящего ответа. «Видите ли...» — лорд вздохнул. «Около шести лет назад что-то произошло, и...» «Нет, простите, не сейчас. Это долгая история, и я обязательно расскажу ее, но позже». «Тогда вы сможете решить, готовы ли помочь мне. А сейчас нам надо сделать так, чтобы господин дознаватель уехал отсюда ни с чем». Он сжал мою руку горячей ладонью, и я ощутила магическую энергию, набирающую силу. «Давайте, Фаринта, еще немного!»